71. Доктор Даргал, Приписываемые дневники. В общем, за время похода пёсиков-носильщиков мы теряли всякими способами. Лапка попросту оказался первым, потому лучше запомнился. Ему повезло хотя бы умереть, заполучив кличку. Большинство не удостоилось даже таких почестей. Наши собачки дохли от всяческих болезней вполне вероятно неизвестных среди культурных пород до того. Мучились от укусов каких-то жутких насекомых, при взгляде на которые сердце пело от того, что эта гадость не выбрала для нападения кого-то из нас. Некоторые мучились так, что самым гуманным действием с нашей стороны оказывалась стрельба в упор, в лоб. Ясное дело, что после этого данный песик не мог тявкать и лизать руки в благодарности. Но, наверное, его упархивающая куда-то ближе к мировому свету душа это наверняка делала. Иногда наши тявтяв -тяв просто пропадали. Когда с пожитками, когда без. Если пес испарялся с места Лешки на привале, то об этом всегда напоминал перекушенный привязной ремень. Кем перекушенный? Самим песиком или кем-то похуже? Об этом приходилось только гадать. Разумеется, можно было взывать к джунглям, ко мне, ути-ути, на колбаску. Поскольку, как уже указывалось, клички наша свора получала крайне редко, то и зов в джунгли разносился как бы без определенного адресата. Впрочем, если бы мы звали кругляк или там дикий и к папочкам, то ничего бы принципиально не изменилось. Какой-нибудь питон, заглотнувший тевтявку целиком, разве что отрыгнул бы с просыпу, и не более того. Одно время грешили на Марая, ну и на прочих аборигенов. Не, не на диких. Как-то все же насчет вторжения извне мы весьма доверяли Маргиту и его воякам. Если б не доверяли, то тогда померли все от бессонницы давным-давно. А грешили мы, точнее тот же гвардии-ротмистер, да и проводник-охотник тоже, на наших собственных туземцев, наемных насильщиков. Насторожило то, что когда еще Лапка отмучился и отдал собачью душу мировому свету, то Марай из племени поклонников песчаного великана просили отдать его им в качестве добавочного пропитания. Очень, оказывается, собачатину любят. Страсть просто. Жуж Шаймар тогда еще со мной посоветовался. Решили, что не стоит по двум причинам. Во-первых, черт знает, что за токсин остался внутри мохнатого трупа. А во-вторых, не стоило создавать прецедент. Если наши грузчики-носильщики усвоят, что померших собак им обязательно отдают, то не будут ли они каким-то образом провоцировать их досрочный падеж. К тому же консервов тогда еще хватало. А время от времени кто-нибудь, чаще штатный охотник Дьюк Эрнац, добывал чего-то свеженькое, мясное, или тоже съедобное, но по растительной части. Так что, хотя на нас можно повесить различные пригрешения ну там, рабовладение, неумеренную эксплуатацию развивающихся первобытных народов, но вот грех поедания собственных насильщиков, то есть в более узком смысле мохнатых друзей человека, на нас повесить не удастся. Уж по этой-то причине ни один песик свое тяжкое житие не оборвал.